Глава девятнадцатая. Я Валерий Васильевич Штык. Этот воровин не понравился мне с первого взгляда. Я сам закомплексованный и поэтому терпеть не могу себе подобных. Хоть он и говорит объемно, хорошим языком, по-русски, без опостылившего жаргона и не подгоняет с ответом, но вопросы его излишне жесткие. Меня от такого прагматизма коробит. Да и слишком резко он формулирует предмет своего интереса, ставя себя в какое-то начальственное положение, будто я к нему нанимаюсь на работу. Не понравилось мне и то, как Варавин спросил, от чего же до сих пор, несмотря на гласность, ваши работы об инопланетянах не выставляют в серьезных залах. В этом его вопросе была и снисходительность, и жесткость, и затаенное желание с первой же минуты верховодить в беседе. Ну, я и ответил. «А вам, собственно, какое дело до моего творчества? Я вас не приглашал, пришли без предварительной договоренности, а если вы действительно репортер, то вам должно быть известно, что художники у нас пока что своих выставочных залов не имеют, только организации. Вот вы к ним с этим вопросом и обращаетесь». «Обращался», — ответил Воравин и достал пачку Явы. «Нет уж, пожалуйста, табак спрячьте. Я не курю и другим не позволяю, это грех». Баравин кивнул. Один из грехов. Сигарету он сунул в рот, но, понятно, закурить не посмел. «Что у вас еще?» – спросил я. «Я занят, ваш визит неожиданный, а у меня время расписано по минутам. Я буду краток», – пообещал он. «Как вы считаете, сажать человека в тюрьму греховно? Более греховно, чем сигарета. Или так, суета, от тюрьмы до да от не уйдешь?» «В связи с чем вы спросили об этом?» Я теперь испытывал к нему уже нескрываемую неприязнь. Вы в Загряжск летали? Ездил. А в чем дело? Вы там встречались с директором строительного треста Горенковым. Не помню я, с кем встречался. Я туда не встречаться приехал, а посмотреть объем работы и утвердить эскиз. Утвердили? Нет. Почему? Мне сделалось стыдно за то, что я покорно, побычьи отвечал на вопросы этого человека. Я ощутил себя так, словно лишился чувства перспективы, а такое было присуще только античным живописцам. Они не хотели никому диктовать свое видение. Только современные пейзажи с их глубиною навязывают зрителю единый порядок. Не хочу никому ничего навязывать, но не желаю, чтобы и мне навязывали чужую волю, хватит. А вообще-то по какому праву вы меня допрашиваете? Поинтересовался я, внимательно разглядывая посетителя. Он ответил мне тем же, но изучать меня начал не с лица, а с формы ушей, а у меня плохие уши, прижатые и маленькие. Люда говорила, что такие уши не могут быть у талантливого человека. Уши — суть человека, мини-человек изначально Я поднялся. Извините, но время у меня кончилось. До свидания. Воровин не двинулся, сосредоточившись на моем левом ухе. Какая-то гоголевская ситуация. Смех и ярость. «До свидания», — повторил я. «Полагаю, вы достаточно воспитаны, чтобы понять меня». «Сядьте», — насупился Воровин. Вы, видимо, очень добрый человек и не очень-то понимаете тот мир, в котором живете. Я поясню ситуацию, вы не станете меня прогонять. В Загряжске арестован и осужден директор Треста Горенков. Кстати, очень на вас похож, такой же незащищенный. Трагично, незащищенный руководитель, правда? Я не хотел продолжать разговор, но что-то подтолкнуло меня возразить ему. Вы не понимаете смысла трагедии. Мы наивно считаем ее сгустком действий хотя античные авторы видели в ней пассивное начало. Любая активность противоречила самому смыслу трагедии. Я уж не говорю о форме. Ритуальный плач на похоронах. Такую трактовку можно оспаривать, говорит. Каждый период истории имеет свою трагедию, зачем загонять себя в рамки. Но я о другом. Ваш соавтор, вернее тот, кто должен был стать соавтором, сообщил в партконтроль, что Горенков запросил с него 10 тысяч за подписание с вашей бригадой договора на роспись домов. «Это кто ж? Кризин? Он же с вами работал? Если Кризин написал такое, вы к нему и обращайтесь. У меня взяток никто не просил». Ответил я и вдруг съежился, в который уже раз вспомнив, как Виктор Никитич оформил нотариальное соглашение, по которому я уполномачивал его вести от моего имени все финансовые переговоры, хотя загодя знал от него же, что буду получать лишь часть, положенной мне по договору суммы. «Чем не взятка?» «Вы что-то хотели добавить?» — спросил Воравин, медленно поднимаясь. «Или мне показалось. Между прочим, к Кризину я ездил. Он отказался со мной говорить. Старческое недомогание, сердечные колики и все такое прочее. Он инвалид? А какое это имеет значение? Большое. Он не поехал на суд в Загряжск, именно по состоянию здоровья, но подтвердил здесь под присягой, что Горенков — грязный вымогатель. И хотя следователь этот эпизод от чего-то в суд не передал, «Невиновного человека упекли на 12 лет строгого режима. Хотите, я расскажу вам, что он делал в своем тресте? Вы ведь пишете и на пришельцев от того, что в землянах изверились? Разве не это подвело вас к той теме, которую вы смогли разрабатывать только после того, как стали расписывать новые комплексы, особенно в Сибири? Раньше, что вас говорят, даже не было на что купить краски и кисти? Меня снова взорвало. Вы что, досье какое собираете? Может, вы не из газеты вовсе?» Вы говорите не то, что думаете, Валерий Васильевич, стыдно. Вы ведь от Бога художник, у вас талант. Но чего мы все падки на такие слова? Зачем верим им? Любое слово — ложь. Его надо пропускать сквозь, оставляя в себе только то, что может помочь живописи Расскажите о том человеке, которого арестовали, — сказал я, не очень-то и желая этого. И он начал рассказывать, перекатывая обсосанную сигарету из одного угла рта в другой. Странно, когда он заметил, что этот директор премировал лучших рабочих и инженеров садовыми домиками, сэкономив деньги на договоре со мною. Я подумал, что, имея я право сам заключить договор, я б больше десяти тысяч с него не взял. Работа того не стоит. Не я ж пишу, наемники. Но одновременно с этой мыслью возникла вне моего сознания и воли другая. А вообще-то, какое он имел право дарить дома? Поскольку этот вопрос родился помимо меня... Темно и недобро. Я, продолжая слушать Варавина, начал обдумывать возможные варианты ответов самому же себе, и вдруг ужаснулся. Откуда во мне этот рабский ужас? От чего мы лишаем человека права на то, чтобы сделать добро другим? Почему я сразу решил, что такое невозможно, более того, наказуемо? Откуда это сладостное тяготение к запрету? А оттуда, что воспитывался я не в воздухе, а на земле и видел все не сверху, как сейчас, а снизу, а память у людей восприемственная. Разве я забуду, как наш бригадир тетя Зина ничего не могла сделать без команды председателя Громова? А тот был тоже повязан, безоглядно выполнял все указания, что ему отзванивали из райцентра, сколько чего посеять, в какие сроки и каким количеством техники. «А слушаешься хоть в малости, сразу комиссия, партбилет на стол, иди в поле!» А как же в былые времена мужики без всяких указаний хлеб родили? Впрочем, график Федотов говорил, что и раньше указания были только не из района, а от помещика или его управителя. Вот и отбили охоту думать, делая, что велят, и вся недолга. Лишь при Столыпине позволили выходить из общины, чтобы быть самому себе хозяином, да при Ленине, когда ввели НЭП. Сразу вырос справный мужик-трудяга, землю чтит, Сам себе голова, в доме достаток и надежа, и от того достоинства. Как с такими управиться дураку-бюрократу? Пошлют того чиновника на хутор бабочек ловить и, и весь разговор. Потому и называли умных рыботящих кулаками, потому и сослали в Сибирь, а остальных впрягли в привычную общину, что сверху предписано, то и выполнять, не умничая. Все верно, но от отчего во мне до сих пор живет темная страсть не позволить?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 Если б я мог спокойно участвовать в таких конкурсах, как Горенковский, я б, глядишь, на землю вернулся. Меня в небо-то когда на нашей планете, на одной шестой ее части, настало такое безветрие, что тиной запахло, болотом. Вот мне захотелось увидеть ветер в горах, и чтоб был он напоен запахами свежего сена. По-прежнему, не предлагая воравину присесть, я спросил, этот директор без разрешения такие дерзкие новшества стал вводить? Или имел санкцию на дерзость? А потребно? Только на спокойствие и привычность санкций не требуется. Живи, как жил, пропади все пропадом. Мы же расписаны, по ящичкам рассованы, чтоб для учета было удобней. Да заодно то, что этот ваш Горенков... Наш гринков Тихо, но достаточно резко перебил меня Варавин. Не мой, а наш. Если б победила его линия, вам бы жилось лучше. Мне. Всем нам.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 Да двадцать, как члену Творческого Союза. Ни метром больше, хоть тресни. Большое искусство в тесноте не создается. Только отрыжка и ужас. Вон, кавку, почитайте. Для животворного искусства потребен простор и право на уединенность. Согласен, — ответил Воравин. Правильно говорите и ценим массу, а не единицу. Оттого все беды. Гипнотизер, что ли? Повторил мои мысли. Я ж об этом только что думал. Или, может, сам собою вслух начал говорить?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 он то и должен был сделать все, чтобы спасти ему жизнь, а большим не мечтал слишком изуродован череп Билли изу веры знавший толк в анатомии.